Итак, в состав этой чудесной пищи входила смесь мальвы и асфодели, растений, в которых эпименит открыл чудотворную питательную силу. Именно их избрал Пифагор для жертвы Аполлону отчиму. В пифагорейской традиции все те же алима и адипса, открытые людям, богами, выступают в качестве составной части рациона питания людей. Их изобрела Деметра, божество Аполлона. подающая пищу, когда хотела помочь Гераклу пересечь пустыню и добраться до Ливии. Конечно, пифагорейский рецепт приготовления этих составов весьма сложен. В них входили самые разные семена – мак, кунжут, семена арбуза и другие, злаки, ячмени, пшеница или даже некий местный сорт сыра. Тем не менее, листья мальвы и асфоделя играли важнейшую роль для приготовления этой пищи, утолявшей голод и избавлявшей от жажды. Пифагор питался исключительно ею в периоды своего общения с богами, когда он надолго уединялся в пещерах. В пифагорейской системе питания мальва и асфодель наряду с злаками знаменовают собой первый способ питаться подобно богам. Искусство питаться подобно богам сочетает в себе самые разноплановые религиозные представления о золотом веке. Обрастене произрастают самое произвольно, как и подобает первобытной пище. Их возлагают на алтарь Аполлона в самом безупречном из всех жертвенных ритуалов. Их едят божественные люди, чей жизненный уклад приближается к образу жизни людей золотого века. Наряду с очищенными злаками, взятыми в купе с мальвой и асфоделию, выше мы показали, в каких отношениях находятся злаки с этими дикими растениями. Пифагорейцы практиковали жертвоприношение иного типа благовоние, ладан и мирру. Разница между злаками и благовониями, составляющими неотъемлемую принадлежность ритуала, представляется весьма значительный, и не только потому, что первые не уничтожались при жертвоприношении, в то время как вторые подвергались сожжению. Дела ещё и в том, что в одном случае речь идёт о растениях, выращенных человеком и составляющих основной элемент его рациона, а в другом о растениях диких, непригодных в пищу людям и предназначенных исключительно небесным силам. Этот разрыв сокращается. Если интерпретировать жертвоприношение благовоний в соответствии с подходом, избранным нами для анализа роли съедобных растений, то есть, соотнося некоторые мифологические предания с пифагорейской системой питания, сопоставим свидетельства, относящиеся к алима и адипса, с пифагорейскими легендами о необыкновенных существах, питающихся ароматами и благоуханиями. Аристотель в Де сенсу Аристотель о чувственном восприятии утверждает, что пифагорейцы исповедовали именно такую систему питания. Литературная традиция античной академии, приводимая в беседах Плутарха, тоже описывает странных созданий, которые не едят и не пьют. Они жители Луны, этого небесного двойника Земли, существа без рта, питающиеся только запахами. Существо демоны, образ питания которых в этой традиции явно сравнивается с рационом Апименида. Таким образом, общая картина параллельна ситуации с Мальвой и Асфоделию, ароматами, которыми питаются некие сверхчеловеческие существа, соотносится с приношениями ладана и мирры, практиковавшимися пифагорейцами. Благовоние по самой своей природе соответствует религиозным правилам пифагорейского братства еще полнее, чем Мальва и Асфадель. Будучи пищей богов, одного достоинства с амброзией и нектаром, ароматические вещества в то же время представляют собой неотъемлемый элемент божественной природы. Алтарь, храм, одежда – все атрибуты богов источают благоуханные ароматы. Приятный запах есть вовремя. Специфическое свойство, присущее богам, знак их надприродного положения. Наряду с блеском глаз, царственной осанкой и вечной молодостью, он выражал для греков божественное достоинство. Самые восхитительные запахи источают светлые божества, обитающие на Олимпе, и напротив божества смерти издают тошнотворный запах, подобный, например, зловонию, распространяемому чудовищными глазами. гарпиями, порой их отождествляют с грифами. Когда они неожиданно слетали с небес, чтобы осквернить блюдо, стоящее на столе преступного царя Финея, об их появлении возвещал гнилой запах тления. Следовательно, предназначенв для жертвенных воскурений мирру и ладан, люди просто выбрали в качестве подношения олимпийским богам сущность наиболее близкую природе небожителей. Да и Всё традиционное благочестие IV века, так же как и пифагорейцы, отдаёт предпочтение жертвоприношению благовоний. Ладан и мирра самые угодные богам дары. Ибо, сгорев в жертвенном огне, благовоние возносится непосредственно к небожителям, и последним не приходится делить их с людьми. Именно здесь совершенно отчётливо проявляется разница между воскурениями благовоний и дымом. отжигаемых жертв. Запах горелого мяса, наиболее неприложимый знак изначального деления, поднимающийся вертикально вверх дым, подчёркивает непреодолимое расстояние, отделяющее мир людей от мира богов. А воскурение ладана и мирры были для пифагорейцев тем самым жертвоприношением, которое поистину объединяло людей и богов в единой трапезе. в совместном вкушении высшей пищи. На эти параллельные линии традиции, определяющие роль ритуально чистых злаков, мальвы и асфадели, ладана и мирры, накладывается пивогорейская регламентация питания и жертвоприношений, сводящаяся все к тому же отказу от употребления в пищу мяса. Из трех типов растительных продуктов – злаков – диких растений и ароматических веществ в пифагорейской системе, определявших три формы антимис нового уклада. Ароматические вещества несомненно занимают высшую ступень. Во-первых, они представляют собой первооположенность жертвенному дыму при традиционных публичных жертвоприношениях, мешавшемуся с их запахом. Во-вторых, они отнюдь не призваны символизировать разницу между смертными и бессмертными, а наоборот, а возобновлённый совместный трапезы людей и богов утверждают их вновь обретённое единство, более долговечное, чем прежде. Анализ значения этой высшей пищи не будет исчерпывающим без сопоставления её с теми продуктами, отношение к которым пифагорейцев являло собой полную противоположность всему изложенному выше. Один из учеников Пифагора приравнивает Кмеса едению употребление в пищу семян растений семейства бобовых, бобов. Известно, что запрет на употребление в пищу бобов был одним из самых суровых. Члены братства не только отказывались их есть, но и испытывали перед этим продуктом подлинный ужас, мотивы которого широко представлены в пифагорейской традиции. Первый довод из области ботаники: Боб единственный из всех растений, который обладает гладким, а не коленчатым стеблем. Благодаря этой своей особенности боб стал самым распространённым средством сообщения между аидом и миром людей. Вот как определяется функция бобовых в двух стихах священной речи Пифагорейцев. Они служат опорой и лестницей душам людей, исполненным жизненной силы. когда те поднимаются на свет из обителей аида. Полый бобовый стебель своего рода переправа, место непрекращающегося обмена между жизнью и смертью, боб посредник при переселении душ в бесконечном круге рождений. Этот первый довод пифагорейцев против бобов не был единственным. Так бабам вменялась вину произошедшее смешение жизни и смерти. Именно это были призваны доказать странные опыты, проводившиеся некоторыми членами Фагарейского братства. Бобовое зерно помещали в шкатулку или в горшок, плотно закрывали и закапывали в землю или в навоз. Через 40 или 90 дней сосуд доставали, и на месте боба обнаруживалась полностью сформировавшаяся детская головка или женский половой орган. или мужская голова, а порой кровь. Можно было бы отнести эксперименты такого типа к ношедшей продолжение в греко-египетской магии к более поздней эпохе, однако два аргумента не позволяют нам согласиться с подобным предположением. Во-первых, засвидетельствовано, что первый опыт такого рода относятся к IV веку до нашей эры. Кроме того, здесь налицо явная связь с исторически засвидетельственным отношением пифагорейцев к бобам. Как рассказывает Аристотель, ученики Пифагора считали бобы похожими на половые органы. Лукиан, развивая то же сравнение, высказывается еще яснее. Со всех точек зрения бобы суть не что иное, как «зачинающее семя».